Ревнивая жена. Люба Алексеева очень ревновала своего мужа, хотя поводов он ей не давал. Примерный семьянин и заботливый отец. Павел спешил после работы домой. Он с радостью забавлялся с младшим сынишкой Кирюшей, помогал с уроками старшему Андрею. Никакого намека, что у Павла, может быть, другая женщина, не было. Но Люба просто изводила мужа ревностью. Если он хотя бы на пять минут задерживался с работы, мало ли, пробки на дорогах, женщина начинала обрывать его телефон и упрекать в изменах. Ни о каких встречах с друзьями или поездки на рыбалку не могло быть речи. Люби везде мерещились любовницы мужа. «Как ты живешь с такой женой?» — спросил у Павла друг и коллега Евгений. «Она же тебя всего лишила». «Никаких увлечений, друзей не осталось». Мы с тобой общаемся только потому, что работаем вместе. А так бы тоже не виделись. Ты же как в тюрьме с ней. Вот так и живу, — грустно вздохнул Павел. Терплю ради детей. Сыновей очень люблю. Однажды заикнулся о разводе, так она угрожать начала, что уедет с детьми к матери своей в Пензу, и я их больше не увижу. Ведь она так и сделает. А я без своих мальчишек жизнь не представляю. «Да, дела. Может, развестись и отсудить детей?» — предложил Женька. «Была такая мысль. Но суд же детей, как правило, с матерью оставляет. Люба не алкоголичка, нормальная мать, работает, и дети ее любят. Это она мне нервы треплет, а детей не обижает. Так что придется терпеть, пока дети не вырастут». «Долго еще терпеть?» — сочувствующе сказал Женька. «Люба всегда такой ревнивой была?» «Да нет. Последние года три, как с катушек слетело. А до этого мы нормально жили. И ведь повода я ей не давал. Даже не смотрел в другую сторону. Откуда эта ревность?» «Паша, не хочу обидеть, но, может, у самой рыльца в пушку? Поэтому тебя так ревнует?» «Да ну, когда ей изменять мне? На ней двое детей, работа. Нет, не может такого быть» ну тебе виднее я просто предположил сказал женька и добавил держись друг спасибо грустно ответил павел дому мужчину ждала очередная сцена ревности я тебе десять раз звонила абонент недоступен специально телефон отключил набросилась на мужа люба как только он вошел в квартиру нет спокойно ответил павел разрядился наверное как разрядился Я утром проверяла, батарея была полная. Продолжала негодовать женщина. Любовницу завел, а телефон выключил, чтобы жена не доставала. «Люба, прекрати, нет у меня никакой любовницы», — резко ответил Павел. В этот момент из комнаты выбежал пятилетний Кирюша с радостным криком. «Папа, папа пришел!» «Иди ко мне, мой хороший!» Павел прижал к себе сынишку и расцеловал его. Недовольная Люба удалилась на кухню, но Павел знал, что как только дети лягут спать, жена вернется к разговору о несуществующей любовнице. На следующий день мужчина проснулся с головной болью. «Вот как Любка мозги мне вчера вынесла своей ревностью. Аж голова разболелась», — подумал мужчина, собираясь на работу. Он выпил таблетку, но головная боль к обеду только усилилась, и вдобавок Павла начала знобить и запершила в горле. «Похоже, ты заболел», — сказал Женька. Температуру, наверное наверное». «Да, что-то мне совсем нехорошо». «Иди к шефу, отпросись отлежаться или больничный возьми. Сейчас грипп ходит». Вернувшись домой, Павел не смог открыть ключом свою квартиру. «Похоже, что она была заперта изнутри на защелку. «Странно», — подумал мужчина. «Люба на работе, Андрей в школе». И нажал на звонок. Дверь не открывали долго, хотя из квартиры доносился какой-то шум. Наконец дверь распахнулась, и на пороге появилась растрепанная Люба, сразу же набросившись на мужа. Ты чего и на работе? У меня к тебе тот же вопрос, ответил Павел. Я отгул взяла, забыла тебе сказать утром. А ты чего так рано вернулся? А я заболел. Почему так долго не открывала? Я уснула, не слышала. Иди, мой руки, я обед разогрею. Не суетись. Я совсем не хочу есть. У меня температура похожа. На ногах еле держусь. Мне бы до кровати добраться и в сон провалиться. Сначала помой руки. Люба буквально затолкала мужа в ванную и захлопнула за ним дверь. Павел намылил руки, но тут ему стало очень плохо. Он еле устоял на ногах и открыл дверь, чтобы позвать жену. И в этот момент увидел мужчину, нервно напяливающего ботинки. А рядом стояла Люба и говорила, Приперся же не вовремя, давай скорее, пока он руки моет». Павел так и застыл на пороге ванной, с трудом верив в происходящее. Друг Женька оказался прав. Люба давно изменяла мужу со своим начальником. Они встречались в рабочее время дома у Любы, пока Павел был на работе. Через два месяца супруги развелись. Люба переехала к любовнику, дети остались с Павлом. Любиному начальнику они были не нужны, и он сразу поставил условие, что дети должны жить с отцом. Павел был этому только рад. Поначалу Люба переживала и старалась почаще навещать детей, но вскоре она забеременела и родила дочку и стала навещать сыновей все реже. А потом и в жизни Павла появилась другая женщина, добрая и неревнивая потому как не было поводов для ревности.